Глава восемнадцатая. Так, смотри, надо сначала на п я т а к Нахера? Закончилось, потому что надо догнаться. А, это да, это надо. Потом на Обезную. У меня, потому что там все осталось. В клуб? н у а где у меня все могло остаться по-твоему? Ладно. Потом надо свет, свет, свет, свет. Маяк. Не добьет до Крепосной. т с л ы ш ь страдалец? Она же на Крепосной т у тебя. Не знаю, не помню. Засада, но сейчас порешаем и выясним место. Покажешь? Да чё он покажет? Он уже не в Минос, он нормальный брати, он соображает. Голос Коляна на редкость бодрый и уверенный был единственной опознавательной вехой во всем происходящем на экране дебилизме. Даниил поморщился, когда камера крупно взяла его рожу, и подумал, что Колян-то не лучше его был, так же как и большинство парней, с которыми они так быстро перезнакомились на гонке. Потому что только абсолютно уделанным он сам, Данил, мог в тот момент показаться соображающим. Особенно соображающими были его бешеные глаза с дикими зрачками. Круто, ничего не скажешь. Серега поставил на паузу как раз на этом кадре. Эффект создавал инквизитор. Данил отвернулся, хлебнул пива. А ты чего отворачиваешься? Серега был не преклонен. Давай, смотри, запоминай. Это только начало, и учтите, гады, я ценник вам в самом конце озвучу. И серьезно прослежу, чтобы все вернули мне. Жаль только, что репутацию не вернешь. Такой зашквар, такой. Вот что обо мне нормальные люди подумают. Ну хватит. Не выдержал Данил. Вырубай эту х е р ь говори, что мы тебе по бабкам должны, и расходимся краями. Э, нет. Серега усмехнулся зло. Страна должна знать своих героев, хотя она и так знает. И если ты думаешь, что я буду заниматься чисткой этого дерьма на YouTube, то ты прям мощно меня переоцениваешь. Так что сядь и е н е рыпайся. Подождёт твоя Лена, в отличие от моей. Но ну т а к д а в а й прекращать. Вали обратно. Заржал Колян, уже приканчивающий третью бутылку пива и постепенно переходящий из состояния жёсткого похмелья в мягкую п о д в ы п и т о с т ь А ещё и на плазму вывелся. п а н т а р е з Вот уж кто бы про панты тёр. Серёга перелеснул пару роликов и врубил короткий. На экране Колян, картинно сдираясь себя м а й к у и бросая е е в сторону симпатичных девчонок, завизжавших от восторга, п о и г р ы в а я мускулами, как рестлер становился напротив здоровенного, затянутого в кожу байкера. Дальше шла драка, в которой п р е в о с х о д я щ и е не только в массе и росте, но, как оказалось, и в мастерстве байкер качественно валял Коляна по песку. Дело происходило уже не на трассе, а где-то на пляже возле моря. Где они среди гальки отрыли песок загадка, такая же, как и много непонятных физиономий вокруг. Совершенно р а с т а м а н с к о г о пошиба с дредами и татухами, неимоверно грязных и довольных жизнью. Откуда они вообще появились? Куда потом делись? И где в это время были все остальные? Даниил даже задумываться на эту тему не стал, тем более что в голове даже после пива прояснения не наступило. Ну и ладно, да ты его видел вообще? Мне потом сказали, что он чемпион, а я его тоже не хило отмодохал. Тут на экране замер последний кадр, где байкер утирал тоненькую струйку крови из носа. к о л я н в этот момент как раз у него в ногах валялся. Ну да, ну да, и з в и т е л ь н о протянул инквизитор. Но вернемся к нашему барану. Серега переключил на прежний ролик, снял с п а у з ы воспроизведения, и Данил опять поразился, насколько у него были глаза дикие. вот, Лена Николаевна, чего же ты делаешь-то? На экране как раз парни обсуждали во в с ю где взять свет, так, чтобы направленность была, как у мощного прожектора. Зачем? Зачем? Стройка, та, что недалеко от маяка, там такие есть. Да кто ж нам даст? Решим, погнали. Круть, пацаны, я пишу. Давай, останется потом для потомков. Не переживай, Дания, все красиво сделаем, качественно. Даня, знаешь, какой профи? Бабы от его голоса мокрые становятся прямо сразу. Данил приложил прохладную бутылку к голове. Кажется, он кое-что начал вспоминать. Бешеная езда обратно по городу, выяснение места, где живет Лена, жаркий спор, добьет или не добьет прожектор до крепостной. Потом стройка, большая, и прожектор вместе со всеми приблудами, чтобы работал хоть какое-то время автономно. д а н я в этом всем не участвовал, потому что похоже, временно отключался от реальности, и теперь с удивлением смотрел, как шустро малознакомые ребята договариваются со сторожами на стройке. Я вот не понял, и как им вообще все отдали? Проектор, ж бульдозер, зачем-то? удивился Колян. А легко. Серега пожал плечами. Он и сам с интересом наблюдал за происходящим на экране. Там как раз б а й к е р ы спорили, кто из них бульдозер поведет. Юг же, все местные друг друга знают, а вам повезло нарваться на местную звезду. Его тут любят и в зад целуют. Ну, сейчас увидите. На экране молодой парень, очень веселый и шустрый. Толик, в смутно всплыло в голове имя. Руководил загрузкой в чащу бульдозера здоровенного прожектора. Но потом от чего-то все остановилось. Ребята начали спорить, собравшись в круг. Камера выключилась, потом включилась уже в непосредственной близости от места переговоров. Тухлое дело, – грячился один из байкеров. Ладно, вы упрете его до маяка, но туда не затащите, это режимный объект, н и хера не выйдет. Надо по-другому. Чуваки, а давайте просто место фарми осветим. Нас примерно двадцать, прикиньте, двадцать фонарей со всех сторон, круто же будет. Так, все, прожектор оставляем и надо звонить Ваське, он уже на маяк залез, наверное. Точно, Васька, у него же там брат работает. А я вспомнил, подпрыгнул Колян, вспомнил, я аж л а з и л на маяк на этот, ох мы там накатили, а потом как раз на обратном пути к хипи этим сраным и заехали, а у них было, И я там на спор с этим медведем дрался. Маяк, кстати, сам отмывать будешь, скривился Серега. Вы его усрали так, что смотреть нельзя. м н е фотки показывали. Чем усрали? Колян немного побледнел даже. Да слава яйцам краской. А где взяли? А вот хер вас разберет. как дети, бля. А ч о писали? Серега молча кинул телефон, где были как раз фотки непотребств. Колян глянул, заржал и передал Данилу. И тот с ужасом перелистывал фотки, на которых черными буквами в разных местах было написано: "Лена, я тебя хочу. Лена Николаевна, у тебя самые зачетные сиськи. Лена, самая горячая училка в мире." Это... Тут ему изменил голос и д а н я долго кашлял, хрипя и краснея, пока не выпил еще пива и не раздышался немного. Это бля, че такое? Серега опять пожал плечами, глянул на Коляна. Данил развернулся всем телом и тоже уставился на немного стушившегося а в друга. Тот поерзал, отхлебнул еще пива, а потом решил пойти в атаку. Не, ну а ч о такого? Я как лучше хотел, зато теперь все все узнают. И вообще бабы любят, когда им такую херню пишешь на асфальте, на стенах. Мне вот всегда после такого давали. Да я тебе сейчас тоже дам, сука! взревел Данил, только начиная осознавать весь свалившийся на него пиздец. Только в рожу, сразу, тварь! Ты что сделал? Да она же, она же меня теперь, она это видела? Развернулся он к Сереге. Ну а как ты думаешь? В полиции ребята как услышали, как ее зовут, так испалили тебя типа: А, Елена Николаевна, та самая. Бля. Даниил схватился за голову, наклонился вперед. Это же все, это же, это еще не все, придурки. Это вот вообще еще не все. д а н и л выдохнул, отнял руки от головы, добил двумя глотками бутылку и тут же открыл следующую, потому что нервы надо было лечить. Иначе не досмотрит же, прибьет этого придурка, втянувшего его в такую жопу, из которой теперь и на свет т о не выползешь. з а с о с а л а сука. Всё, страдать прекратил. Холодно поинтересовался Серега, с видом энтомолога, прикалывающего очередной бабочковый трофей иголкой. Тогда смотрим дальше. Данил приложился еще разок и стал смотреть дальше. Он это выдержит. Мужик он в конце концов, или кто?